Глава тридцать шестая «Его закрыли, все нормально, Кать», — рапортует в трубку ордынцев. Выходя из ванной, на ходу запахиваю халат и, прикрыв поплотнее дверь в спальню, падаю на кровать. «Я так живу в третьем люксе, вернулся в свой первый нет сил. Тут все напоминает о мужа, а я скучаю. Божечки-кошечки, как же я скучаю по нему!» А ты когда вернешься? Ох, совершенно забыв об Айрате. Не дотянуться ему до меня, обломается против моего Васечки. Вернее, уже обломался. Трудно сказать, котенок. У Холмогорова, говорят, осложнение пошло, вздыхает недовольный генерал. Потом на реабилитацию наверняка отправят, а мне тут куковать. То есть как, обещали же только на месяц. Заявляю, не сдержавшись, и прикусываю губу. «Это армия, малыш. Мы тут все люди подневольные. Но я вырвусь к тебе в ближайшее время. Да? Когда?» Катя при первой возможности смеется муж. «Но я пока сам точно не знаю». «Ну, хорошо, хорошо. Соглашаюсь поспешно. Я тебя жду, Васечка, все время жду». «Это хорошо», — басит в трубку ордынцев и добавляет серьезно. «Как твои успехи в боевке?» «Нормально все. Докладываю по привычке. Научилась уходить от ножа». сбивать коротким ударом противника вась охую догадавшись если Айрата арестовали то и охрану снимут пока нет строго роняет ордынцев я еще не понял что там произошло с твоим охранником и насколько к его отравлению причастна эта женщина лариса поэтому пока пусть девчонки тусуются рядом с тобой или тебя что то не устраивает а в голосе мужа звучит угроза и недоверие наоборот пусть остаются Они же меня учат, Вася, и с ними веселее. Тогда тема закрыта. Пока мы с тестем не разберемся, лучше тебя поберечь. Плюс странности с твоим похищением. Вася, лепечу я, с трудом соображая. Сразу перед глазами появляются картинки, до сих пор вводящие меня в ступор. Вот я пью воду из бутылочки, протянутой Денисом. Лишь на минуточку прикрываю глаза, а когда распахиваю их, утыкаюсь взглядом в довольную физиономию Аэрата. изучающего меня как бабочку в банке. Вздрагиваю, будто от холода. До сих пор от этих воспоминаний не по себе. Даже сеансы психолога особо не помогли, только Вася вылечил. Очень странная история, Кать. Серьезно, заявляет он. Не складывается у меня целостная картина. Пазла одного не хватает. Да и Саня со мной согласен. Ну, конечно, Саня. Даже хочется завопить от отчаяния или от ревности. Мой муж и мой папа. «Почти ровесники и почти друзья. Здорово, конечно, но сердечко гложет обида. Почему мой муж и моей безопасности советуются с моим отцом, а не со мной? Ну а с кем? Торкает здравый смысл. Папа для тебя сделал немало. Носится с тобой, как с детем малым. Ты меня слушаешь, Катя?» — прерывает мои размышления ордынцев. «Да, Васечка, да. Порывисто выдыхаю в трубку». Вот и я говорю, будто маленькая выговаривает мне муж. Этот водитель, что дал тебе воду, Денис. Почему он не сбежал сразу? Притравил? Сбагрил Айрату за бабки и, по логике, должен был свалить. Уехать куда-нибудь из страны бабла бы хватило. А он остался, да еще убеждал Саню в своей невиновности. Это первая странность. А еще есть? Спрашиваю, накручивая на палец волосы. Ну, конечно, вздыхает муж. «Деньги ни Денису, ни его семье или друзьям на счета не поступали, Саня проверил. Да и я своих напряг». «Нет на мужике ничего, кроме этой дурацкой бутылки из воды. Но если предположить, что машиной пользовался кто-то другой, это ничего не доказывает». Сокрушенно вздыхаю я. «Айрат хитрый, мог передать наличку. Возможно, Катя перебивает меня ордынцев. Но мне кажется, там еще кто-то окопался». Я Сане дал задание пробить еще пару человек из лички. Дал задание Сане. Звучит, конечно, прикольно. на лицо Но папа у меня не деревенский дурачок. Чужие приказы бездумно выполнять не будет, а значит, ордынцев мой привел веские доказательства. Вась, тогда нужно Мишу проверить, который тут со мной в соснах был. Юрин напарник. Да, его в первую очередь замечает резко Василий. Он и там, и тут нарисовался, и плюс у него теща получила какой-то гонорар из Эмиратов. Ну, мало ли, мотаю головой я. Может, она у него певица или художница. Уборщица в школе, усмехается Василий. Ладно, все это ерунда, разберемся. Ты мне лучше скажи, какие на тебе трусики. А ты угадай, прошу насмешливо. И веду рукой по голому бедру, ты точно не сможешь. Если угадаешь... «Я и так для тебя на все готов», — насупленно бубнит муж и пытается разгадать главную на сегодня загадку. «Розовые, кружевные. не а они вчера были». «Тогда черные стринги. Снова шайба». М -м, «Простые черные хлопковые. Двойка Васечка». «Какие?» — рычит в трубку муж. «Я вроде все твои труселя перебрал». «Никакие. Смеюсь заливисто. Я только из душа вышла, только халат успела надеть». это я столько времени на ерунду потратил демонстративно вздыхает ордынцев и добавляет горестно что же ты мне сразу главное не сказала вечером василий петрович заявляю строго ты меня сейчас раздраконишь и пойдешь в службу служить а я тут лужицы растекусь как мороженка на солнце так бы и съел тебя котена хохача признается Васечка и вздыхает переходя на серьезный лад но ты права пора на совещание шлепать а мне на массаж Повторю я мужу. Трусы не забудь надеть, смеется он в трубку. Слушаюсь, товарищ генерал, хихикаю в ответ. И даже представить не могу, как изменится моя жизнь буквально через несколько минут.